72. На рывок к поверхности геи Блисс отреагировала с наивным восторгом. «И никакого ощущения ускорения», — воскликнула она. «Это из-за гравитационного двигателя», — объяснил Пилород. «Все ускоряется одновременно, и мы тоже, поэтому ничего не чувствуем». «Но как он работает, Пел?» — Пилород пожал плечами. «Думаю, Треф знает, но только он, похоже, сейчас не в настроении объяснять». Трывая снырнул в гравитационный колодец Геи почти безошибочно. Корабль вел себя точно так, как сказала Близ. Он мог лишь слегка отклониться в сторону от вектора гравитационных сил. Попытка подняться вверх успехом не увенчалась, корабль все еще ему не принадлежал. Не слишком ли быстро мы спускаемся, тихо спросил Пилород. Трывая несколько небрежно ответил. Молодая дама утверждает, что Геи позаботится о нас, Близ сказала. Конечно, Пэл, гея не сделает этому кораблю ничего дурного. Скажите, а у вас не найдется чего-нибудь перекусить? Найдется, конечно, ответил Пелород. А чего бы вам хотелось? Чего угодно, только не мясо, безразлично отозвалась Близ. Немного яиц, рыбы, овощей, если есть. Кое-что из еды мы взяли с сейшеллы, Близ, я точно не знаю, что в контейнере, но, может быть, вам понравится. Ну, не знаю, пожала плечами Близ. «Попробую. Не понравится, не буду есть». «Люди на — спросил Тревайс. «Многие», — кивнула Близ. «Все зависит от того, в чем нуждается организм в определенное время. В последнее время мяса мне не хочется, значит, оно мне не нужно. И сладкого тоже не хочется. Хочется сыра и креветок. Вероятно, потому что мне нужно похудеть». Шлепнув себя по бедру, она сообщила. «Вот тут надо бы сбросить фунтов пять-шесть». «Но зачем?» — искренне удивился Пилород. «Так сидеть удобнее, наверное». Близ перегнула голову через плечо, чтобы получше рассмотреть себя сзади. «Ну да это неважно. Вес приходит и уходит, когда нужно. А мне нечего об этом беспокоиться». трывайс помалкивал, поскольку был занят управлением. Он немного замешкался, выбирая орбиту, и теперь корабль рассекал нижние слои экосферы планеты. Корабль все меньше и меньше повиновался Тревайзу, как будто кто-то другой... Отнимал у него далекую звезду, научившись ею управлять. Далекая звезда, двигаясь как бы сама по себе, вошла в разряженные слои атмосферы и теперь снижалась медленно и плавно. Сама выбирала путь и заскользила по плавной нисходящей спирали. Близ, не обращая никакого внимания на свист трения обшивки, с удовольствием принюхалась к запаху пары, исходящему из открытого контейнера. «Должна быть вкусно, Пел», Если бы было невкусно, мне бы не захотелось этого есть. Она запустила изящный пальчик в контейнер и облизнула его. Верно, угадали, Пэл. Это креветки или что-то на них похожее. Мм, вкусно! обреченно махнув рукой, трываясь, устал и отошел от компьютера. Девушка, обратился он к Близ, как будто только что увидел ее. Меня зовут Близ, сердито ответила она. Ладно, Близ, вы знали наши имена? Да, треф. «А откуда вы их знали?» «Для моей работы было важно их узнать, и я их узнала. А вы знаете такое имя Мунли Компор?» «Если бы это было важно, знала бы. Раз я не знаю, кто это такое, значит, мистер Компор сюда не прибывает. И...» Она ненадолго задумалась. «Никто, кроме вас, не прибывает». «Поживем, увидим», — буркнул Тревайс. Он посмотрел в иллюминатор, — Вокруг планеты было много облаков, но облачный слой был не плотный, а разряженный, и облака были разбросаны на удивление равномерно, пока трудно было разглядеть поверхность планеты. Он включил радароскоп. Поверхность оказалась почти зеркальным отражением неба. Мир островов очень похожий на терминус, только островов было гораздо больше. Острова не слишком отличались один от другого по площади и находились не слишком далеко друг от друга. Эдакий планетарный архипелаг. Корабль опускался под большим углом к экватору, но никаких признаков наличия полярных шапок не наблюдалось. Трудно было судить и о какой-либо неравномерности распределения населения, судя по освещенности ночного полушария. — Мы сядем где-нибудь поблизости от столицы, — Близ спросил Трывайс. Близ небрежно ответила, — Гея опустит вас в каком-нибудь удобном месте. Я бы предпочел город. Вы имеете в виду большое скопление людей? — Да. — Это как Гея решит. Спуск продолжался, Трывайс решил развлечься и принялся угадывать, на какой именно остров сядет далекая звезда. Куда бы они ни сели, до посадки оставалось не меньше часа.